Сытварь и прочие дорогие зелья, пряности, фунтом. Секиры, ножи и тому подобные вещи, тахром или дюжиною. Железо, олово, медь, цинк, масяж, желтая медь и тому подобное, центнером. Фиги и розынки, изюм, кошем, корзинами. Вино, пиво немецкое и всякий привозной напиток, целую бочку Рижские купцы не могут даже ездить мимо Полоцка для торговли в Витебск и Смоленск, а только для взыскания своих долгов. Город имеет свою важницу, где взвешиваются товары и взимается с них пошлина, и свою капницу, в которой на стопленный воск накладывается городская печать. Мещане могут брать на свою потребу дрова во всех лесах и барах на расстоянии трех миль от города – за исключением деревьев бортнах, а также пользоваться всеми прежними пастбищами. Полоцкие мещане, подобно Веленским и Трокским, свободны от мыта, пошлины с провозимых товаров во всем Великом княжестве Литовском. Город строит посполитую общественную лазню или баню и пользуется доходами с нее. Он строит на удобном месте ратушу, а под нею амбары хлебные и камеру пострыгальную, где обстригали сукна. При ратуше хранятся мерная бочка и медница с городским клеймом. Доход с них идет в городскую пользу. Город Полоцк вносит в скарб великого князя 400 коп грошей ежегодно в день святого Михаила. В ратуше заседают 20 радцев, которых назначает войт Половина закону римского, а половина греческого. Эти рации вместе с войтом выбирают из своей среды ежегодно двух бурмистров: одного католика, другого православного. Рации и бурмистры подчиняются войту и его помощнику или лянт -Войту, а войт непосредственно великому князю, который сам и назначает войта. Жители освобождаются от подсудности воеводам, старостам, судьям и подсудкам, великокняжим-наместникам и другим чиновникам. Войты и бурмистры могут быть позваны только к суду великого князя. Но внутри города или рядом с ним обыкновенно стоял замок, древнерусский Кремль, в котором жил великокняжий-наместник или староста с боярами и разными военнослужилыми людьми, составлявшими замковый гарнизон. В городе также жили бояре, духовенство и их слуги, стоявшие вне магдебургского права. Отсюда постоянные столкновения их с мещанами. Наместник и другие урядники были, конечно, недовольны введением магдебургии или городского самоуправления и самосуда, которые лишали их разных доходных статей. Они не хотят признать данных городу привилегий, вмешиваются в его суды и доходы, обе стороны обращаются с жалобами королю. Горожане жалуются на притеснение от наместника, а последний – на недостаток доходов для содержания замка. Уже в следующих 1499 и 1500 годах тот же великий князь Александр выдает городу Полоцку две новые грамоты – которыми он подтверждает дарованное ему немецкое право, но с некоторыми важными отступлениями. Так тяжбы о земле между боярами и мещанами утверждаются за судом наместника. Он разбирает их вместе с старшими боярами по давнему обычаю и посылает своих чиновников на спорную землю с обычными за проезд пошлинами. «Дворы в городе!» Земли и села, купленные боярами у мещан, наравне с их отчинами землями, не подлежат ведению войта и бурмистров. Люди боярские, занимающиеся в городе торговлю, платят подати наравне с мещанами, но не подсудны войту и бурмистрам. Сами бояре отпускали под вине в Ригу жито, крупу, попел и смолу, и теперь им дозволяется этот отпуск но с условием продавать только произведения собственных имений, а не перекупать у других. Наконец, сословие свободных крестьян или путников, живших в окрестных селах, прежде относимое к Магдебургскому праву, теперь изъемлится из него и приписывается к замку, то есть подчиняется суду и владению наместника».